Зайцева и Передок. Нам дали двух проводников из разведки и мы выдвинулись на точку встречи с группой Протопа. По экипировке было видно, что проводники воюют давно, они были полностью в трофейной форме. Разгрузки и броники пообтерлись и сидели на них естественно и удобно. Видно было, что они не стесняют их движения и им в них комфортно. Это были те самые профи из моих фантазий. Когда я воевал в Чечне, у нас не было такого обмундирования. В ГРУ приоритет отдавался маневренности, автономности и способности взять с собой как можно больше быка. Все остальное отваливалось за ненадобностью. Там мы двигались налегке, без бронежилетов и касок. Мы построились и стали внимательно слушать инструктаж проводников. «Слушаем и внимательно, и не говорим, что не слышали», – пошутил один из них. Вам необходимо идти цепочки с интервалом 5-7 метров. Не гучкуемся, идем молча. Время игрушек прошло. Тут прилетают птицы и срут вам на головы вогами. Не разговариваем, общаемся только жестами. Он стал демонстрировать основные команды. Остановились, присели, продолжаем движение. Карту первых трех дней можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы» под номером 1. Если кто-то из вас заметил что-то подозрительное, тут же передаете это командиру. Лучше перебздеть, чем уехать домой в пакете. Я вместе с ними стал выпускать бойцов по одному с положенным интервалом. Путь лежал через огороды и выходил на центральную дорогу, которая шла вдоль лесополосы. Мы старались максимально прижиматься к деревьям, чтобы враг нас не срисовал с коптера. Мы должны были дойти до реки, пересечь ее и выйти к Артемовскому шоссе. Повернув ровно на 90 градусов направо, нам нужно было двигаться по шоссе до завода пластиковых изделий Рихау, который располагался правее. Пройти его и занять захваченный соседним подразделением укреп на ближайшем перекрестке. От этого перекрестка справа через дорогу была окраина поселка Опытное, в котором работали РВшники, зашедшие в него с восточного фланга. Слева от нас, строго на запад, в полях работал пятый штурмовой отряд «Пятерка». Наш штурмовой отряд вклинивался между ними, чтобы дать им возможность не растягивать свою линию фронта и продолжать концентрированное наступление по своим направлениям. Справа в опытном фронт уже продвинулся чуть дальше этой позиции, и нашей тактической задачей стало выравнивание его с соседями. Впереди были Стелла, стоявшая на въезде в Бахмут, и автозаправка «Параллель». Справа было опытное, а слева поля и посадки с разветвленной системой обороны, созданной в СУ в ожидании штурма. Впереди в двух километрах по прямой находилась форте Бахмут, как ее называли пропагандисты украинских СМИ. До этого момента я всегда был в чьем-то подчинении. В Чечне я был заместителем командира диверсионной группы численностью в 15 человек. Рядом всегда находился тот, на ком лежал основной груз ответственности. Тут мне не на кого было перевести стрелки. Это был мой дебют в качестве командира группы в 40 бойцов. Никакие психологические навыки, которые я пытался применять, чтобы успокоиться, не работали. Кровь бурлила и посылала миллионы ватт энергии в каждый уголок моего тела. Я старался сконцентрироваться на здесь и сейчас и сохранял, насколько это было возможно, внешнее спокойствие. Эти 20 лет между войной в Чечне и СВО я занимался психотерапией. У меня очень хорошо были прокачаны интуиция, рефлексия и эмпатия. Я годами оттачивал контакт с собой и своими переживаниями. Я не умел не чувствовать и не понимать, что со мной происходит в данный момент. Это давало определенные преимущества, но в то же время делало меня психологически уязвимым. Если бы я был менее осознан и более примитивен, было бы намного легче. Чувства еще не успели притупиться, как у вояк, которые давно похоронили их под курганами травм и потерь. Вдруг я погибну, даже не дойдя до позиции, переживал я. Боже, дай возможность прожить хотя бы один день, прошу тебя. Разведчики довели нас до Шкеры, первые точки в логистической цепочке Зайцево-Передок. Нас передали следующей смене проводников, и мы пошли дальше. Дойдя до речки Бахмутки, мы стали перебираться через нее по одному. Бетонный мост с разрушенными опорами и провалившимися пролетами выглядел эпично. Под ним маслянистой текла река с темной холодной водой. Ее берега обросли ледяной коркой и белели в темноте. Кое-где виднелась желтая поблекшая растительность и шаткие мостки из подручного материала, набухших и обледенелых досок, скрепленных гвоздями. В общем, переправа, на которой ты превращался в акробата, стремящегося побыстрее проскочить на другой берег. Это было полным погружением в компьютерную игру «Сталкер». Слаженность бойцов, которую я видел на полигоне, исчезла. Инстинкт самосохранения превращал едва сбитую команду в группу индивидуалистов, которые пытались справляться с трудностями. Мне приходилось идти в конце и подгонять отстающих с их баулами. Хотелось орать матом на этих дебилов, которые не понимали примитивных вещей. «Констебль Крапиве», — заговорила рация. «На связи», — шепотом ответил я. «Вы где? Давайте быстрее двигайтесь, там вас заждались уже. Разведчикам пора идти дальше». «Принято», — ответил я и подумал. «Мы и так идем настолько быстро, насколько могут эти солдаты». Я вышел из-за поворота и увидел разбитый микроавтобус Volkswagen и труп украинского солдата. Он лежал на спине, вытянувшись вдоль дороги. В глаза бросалось почерневшее лицо и большое раздутое пузо. Одет он был в классическую пиксельную куртку ВСУ натовского образца, носки и кальсоны. Проходившие мимо бойцы, впервые увидев двухсотого, внимательно рассматривали его. Это был мертвый человек, до которого никому не было дела. Нужно было привыкать к отсутствию привычных норм морали. Мысль о том, что где-то его ждет семья, была подавлена, не успев родиться. В 7.30 утра мы пришли на точку встречи, где я попытался связаться с группой нашей разведки, которой командовал Серебруха. Они ушли раньше нас и должны были продвигаться в сторону Бахмута по противотанковому рву, который пролегал параллельно Артемовскому шоссе с юга на север. Связи с ними не было. Мои бойцы растянулись вдоль посадки метров на 300. Через каждые десять бойцов я назначил смотрящих за небом, чтобы они отслеживали дроны и предупреждали нас об этом. «Воздух!» – закричал один из них. Я поднял голову и увидел над нами три птицы противника. Они зависли метрах в двадцати над отрядом и стали по одному скидывать воги. Выстрелы – осколочные и гранатометные. Практически одновременно прогремело два взрыва, один из них недалеко от моего бойца. Все завертелось, как в ускоренной съемке. «Огонь на поражение!» – закричал я. Саня Банур открыл огонь первым. Началась хаотичная стрельба по коптерам. Две птицы стали падать, но одна успела отстегнуть ВОК. ВОК взорвался рядом с Ромой, Абаканом и Бобо. Третья птица улетела куда-то в сторону. Рома, возле которого взорвался Вок, стоял и ощупывал себя. «Ты как?» – спросил я его. «Со мной все в порядке», – ошалело ответил он. «Ни одной царапины». «Хорошо». Я сильно растерялся и стал твердить при себе одну и ту же фразу. «Главное – сохранить личный состав». «Главное – сохранить личный состав». Я стоял и смотрел вдоль дороги и видел своих бойцов, которые сидели цепью по краю лесопосадки с бледными лицами и ждали моей команды. Что бы я делал, если бы был командиром украинцев? Закидал бы нас минами, быстро сообразил я. «Слушай мою команду. Быстро отходим назад на 100 метров». Мне не пришлось повторять дважды. Отделение стартануло и пронеслось трусцой, как стая кабанчиков на 100 метров назад. Не успели мы добежать до поворота, как туда, где мы сидели минуту назад, стали прилетать 120-е мины. Когда они отстрелялись, я понял, что у нас есть пара минут, пока они будут прицеливаться. Отходим еще на 200 метров. Как только мы сменили позицию, по месту предыдущей дислокации прилетела партия мин. Работало два миномета – 120-ка и 80-ка. Вперед на 150. Я решил изменить направление движения, чтобы сбить противника с толку. Отделение побежало, но уже с меньшим темпом. Пробегая вперед, я увидел пару баулов, которые бойцы бросили в кусты. Говорил я вам, дебилы. Со злостью подумал я. Мы кочевали с места на место и слышали, что впереди идет бой. Были слышны автоматная стрелкотня и работа крупнокалиберного пулемета. Команды, мы с автоматом будем с ракетой воевать?» Спросил Бобо. «Не знаю, беги, пока не начались прилеты». Он потрусил за остальными. «Констебль, я из группы Серебрухи». Внезапно ожила рация. Он 300, тяжелый. Где вы? Прием. Впереди Варву, мы попали в засаду, по нам работает пулемет. Много 300. Нужно было выводить их и брать командование на себя. Суета с непониманием, где мы и куда нам выдвигаться, не давали мне сосредоточиться. Украинские БПЛА улетели на перезарядку батареи. Благодаря маневрам и перемещению мне удалось спасти отделение от минометов. Нужно было спасать группу Серебрухи, и я позвал Женю Айболита. Женя служил в срочку в спецназе внутренних войск. По возвращении из армии он в пьяной драке убил человека. Ему дали 18 лет, из которых он отсидел 16. Сидеть ему оставалось меньше двух лет, но он выбрал пойти в Вагнер. Он никогда не спорил со мной, но если ему было что предложить, Озвучивал это спокойным и твердым голосом. Если я принимал противоположное решение, то кивал головой и уходил делать. «Айболит, бери группу и выдвигайтесь вот сюда». Я показал ему место на карте в планшете. «Заберете тут остатки группы разведки. Их там размотали из пулеметов». Он кивнул и увел свою группу на север вдоль посадки. Я смотрел им вслед и понимал, что уходят мои самые лучшие и дисциплинированные бойцы. Посадка была шириной метров 30. За ней находился огромный противотанковый ров, который уходил в обе стороны, насколько хватало взгляда. Украинцы готовились защищать Бахмут и подготовили оборону по всем правилам военного искусства. Мы прождали их возвращение час. Серебруха-200 Коротко ответил Женя, когда вернулся. Пуля от крупнокалиберного пулемета попала ему в плечо, вырвав кусок кости вместе с сосудами. Женя привел остатки отделения нашей разведки, в котором было много раненых. Одного с ранением с живот они тащили на спальнике. Серебрухе было 25 лет. Здоровый парень, который непонятно зачем, пошел к штурмовике, хотя учился на вертолетчике, Что случилось? спросил я гуся, бойца отделения серебрухи. Мы шли по этому рву, нам была поставлена задача незаметно зайти и штурмануть и креп. Прилетела птица и срисовала нас. По нам с двух сторон стали работать пулеметы, арта и минометы. Он немного закатывал глаза вверх, когда вспоминал события и пересказывал их. Сразу было несколько 200 и 300. Серебруха попер дальше и стал гнать нас вперед. Орал, ты что, не хочешь умереть с командиром? Он был как сумасшедший. Гусь испуганно посмотрел на меня. И тут в него попала пуля и вырвала кусок. В общем, кровищи было много. Прямо вот так христало. Стал показывать руками гусь. Мы попробовали заткнуть ему рану, но тут что тут заткнешь? Там кулак сунуть можно было. Его руки и бронежилет были залиты свежей кровью, которая пропитала рукава и бушлат. «Сам цел?» «Немного зацепило», – показывал он перетянутую жгутом руку. «Я смотрел на черный спальник, в который был завернут серебруха и пытался вспомнить, каким он был. Из-за разницы в возрасте близких отношений у нас не сложилось. Говорить нам было не о чем, да он особо и не открывался». «Единственное, что нас объединяло, это любовь к сладкому. Я постоянно менял у него шоколадки и свои пайки на печенье». Женя повел трехсотых к трубам, точке, от которой можно было добраться к заводу Рихау. В его подвале был оборудован первый перевязочный пункт. «Констебль Крапиве», — услышал я командира. «На связи». «Какого хера вы там топчитесь? Давай двигай быстрее!» — стал орать он. «Полдня вы там свои булки морщите. Когда ты будешь на точке?» «Командир. Серебруха, 200. Полгруппы его размотало», — докладывал я, думая. «Ты же не видишь в реальности, что происходит?» «Занимаюсь эвакуацией группы», — продолжал я доклад. «Дорога, по которой мы двигаемся, простреливается противником из пулеметов. С запада и северо-запада идет непрерывный огонь из крупного калибра». «Ясно». Остатки группы забирай себе и давай шустрее двигайся. Тебе нужно продвинуться вперед вдоль посадки строго на север. Там на перекрестке позиции, которые захватили наши соседи, нужно их сменить. Доложишь о выполнении. Принято. Если тупо выполнять приказания и в ускоренном темпе вести отделение по открытой местности, нас срисует птичка и я потеряю половину людей. «Нужно выполнить поставленную задачу и сохранить отделение», — приказал я сам себе. Короткими перебежками, чтобы не попасть под минометы, мы преодолели расстояние, не потеряв ни одного бойца. Нас встретила группа РВшников, которые брали этот укреп под руководством потопа.